Глава 17. Я Замиры подал знак косею, но Вурд Сирина увидел уже и без меня, как и он заметил нас. Точнее, она. И теперь девичее красивое лицо настороженно глядело в нашу сторону сквозь голые ветви. Уж "Лучше лучше тебе об закрыть", с каким-то укором сказал Косей. "Будь, Будь здесь, Я, я попробую, попробую с ней договориться, договориться, сказал я, решив придерживаться стратегии Инис, и вышел вперёд. «Не, Не советовал, советовал бы, вы. неодобрительно ответил Косей. Но я уже стоял перед лешим дубом, возле возвышался невысокий сугроб, без сомнения в этой могиле и покоилась Инис. Сирен вспорхнула с ветки, огромные золотисто-бордовые крылья раскинулись так, что казалось, заслонили собою небо. Вживую сирен выглядел жутко. Лицо, шея, грудь всё было человеческое, но руки были покрыты перьями и переходили в огромные крылья, а ниже талии начинались массивные птичьи лапы. На лапе сирена поблёскивал серебристый браслет, а от него тянулась тоненькая блестящая цепочка, обвивающая толстый ствол лешего дуба. Но несмотря на видимую хрупкость цепочки, обманываться на этот счёт не приходилось. Эта цепь усилена чарами, и её прочность невероятно высока. Кто вы такие? Зачем вы здесь? Высокий пронзительный голос сирены был строг и величественен. Убирайтесь прочь. Глаза у священной птицы горели золотым светом, и вертикальные зрачки не давали забыть, что перед тобой далеко не прекрасная девушка. Мы пришли с миром, осторожно сказал я, выставив руки вперёд и демонстрируя, что я безоружен. Я хочу помочь. Помочь? нахмурилась сирен, сердито уставившись на меня. А мне кажется, ты пришёл за тем, что я охраняю. Это существо собой зло, от него веет смертью и болью. Убирайтесь прочь, иначе вам не здорововать. Сирин сердито топнула когтистой лапой. Сыпочка звонко зазвенела. Птица с опаской взглянула на косею. Она его боялась, чувствовала, что ему плевать на то, что она священная птица. Не стоило показывать ей косею. Нужно было сначала договориться и отпустить её. "Я помогу", дружелюбно сказал я, отвлекая её от косеи. Я тебя особо, я не успел договорить. Сирин скинул крылья, запрокинул голову и закричал. Оглушительный тревожный визг вырвался из её горла и пронёсся по всему лесу, заставив меня зажотюши и упасть на колени. Я попытался заткнуть уши воздушными наушниками, но они только заглушили окружающие звуки, а визг Сирина ещё больше усилился. Но убийственное пение священной птицы было не самым паршивым. Она подала сигнал гвардейцам. И вскоре все, кто охранял лес, будут здесь. Я знал, что голос сирена способен свести с ума, но никогда бы не подумал, что его сила буквально парализует и заставляет корчиться в муках от невыносимой боли. Касей тоже валялся на земле. Он не кривился от боли и не корчился, а таращил остекленевший взгляд перед собой. Можно было подумать, что пение сирена на него не действует, но едва ли это было так. Просто древний Вурд знал технику контроля боли, и сейчас он был всецело занят этим. Но, видимо, это не сработало, потому что Вурд схватил рядом валявшуюся палку и без раздумий вонзил себе сначала в одно ухо, а затем во второе. После он, как ни в чём не бывало, приспокойненько поднялся. Кровь текла из его ушей, и было ясно, что Вурд попросту себя оглушил. Но я себе такого позволить не мог. Мои уши вряд ли восстановятся через несколько минут. Я оторву ей голову и заткну Раздался злой голос Косея, прорываясь через невыносимый виск. "Нет, Нет не, не нужно, нужно. Ты, ты только, только всё испортишь", испортишь. велел я мысленно, прижимая ладони всё сильнее к ушам, но это не слишком помогало. "Займись, Займись лучше Инос, а Сирину я беру, я беру на, себя. на себя". Но Косей даже не подумал сделать то, о чём я сказал. Он повернулся к Сирину спиной и теперь с хладнокровием наблюдал за лесом. На миг виск прекратился, но лишь на то время, которое Сирину понадобилось, чтобы набрать в грудь воздуха. и завязать пуще прежнего. "Стой!" воскликнул я, пытаясь её перекричать. "Стой! Я пришёл помочь, я не враг. Прекрати, я хочу освободить тебя, ты будешь свободна". Последнюю фразу я проорал со всей нистовствостью, на которую был только способен. Виск прекратился, недоверчивое лицо Сирены уставилось на меня. "Я не враг", я ведь сказал. Как можно спокойнее начал я Я тебя отпущу. Ты сможешь улететь к своим и больше не придётся служить императорской семье. Сирин нахмурилась. Это какой-то обман, ловушка. Она опасливо отступила на шаг. Нет, я честен с тобой. К тому же, ты сильнее меня. Мне с тобой не справиться. Ты ведь видишь? Да и я не желаю тебе зла. Я хочу помочь. Тебе не справиться со мной, это верно. А вот кровосос, которого ты притащил, у него нет души. Он служит тёмным богам. Ему плевать на мою неприкосновенность. Кощей повернулся и взглянул на неё. Слух, похоже, к нему уже вернулся, и её слова он холодно улыбнулся, заставив Сирину отступить на шаг и снова пронзительно заверещать. Виск снова заставил меня согнуться и закрыть уши. Но в этот раз Сирин как-то резко замолкла и торопливо взмыла обратно на леший дуб, на самую высокую изво раскидистых ветвей. Со всех сторон слышался топот, хруст ломающихся ветвей. И поскрипывающий под тяжёлыми ботинками снег. К нам приближались гвардейцы. Запретный лес охраняет 60 боевых чародеев, и дюжина из них обязательно были родовыми с силой не менее средней категории. И если бы не страх Сирины перед Косеем, планы нас бы удался, и я видел промеркнувшую надежду в её глазах. Она бы согласилась, если бы здесь был не древний Вуртатец, мы бы сумели её уговорить, успокоить и освободить. Она бы не подняла тревогу. Сейчас же всё шло далеко не по плану. Ты говорил, что нельзя никого убивать. Голос Косея снова зазвучал в голове. Так вот, спешу Спешите тебя огорчить. Без убийств не получится. И слишком не много и подчинить своей воле, воле всех я попросту не успею. Мне легче их убить. Я активировал артефакт Мора, надеясь только на то, что наша зелье невосприимчивости ещё не поступило в распоряжение имперской гвардии. И артефакт меня спрячет. Нет, Нет никого не тронь, тронет, сказал я. Меня они не, они не увидят. увидят, а, а ты, подчиникова, подчини сможешь из остаф их увести остальных. Вурд бросил в мою сторону неодобрительный взгляд, и я вдруг понял, что он видит меня, несмотря на артефакт Морака. Это третье желание, Ярослав, холодно поинтересовался он. Нет, Нет и ты это, это знаешь, знаешь. Тогда не смей отдавать мне приказы. Не я не твой, твой слуга. Ай чиканилоны со скоростью ветра рванул в глубь леса. По лесу пронеслись крики ужаса, раздался характерный треск молний громовых жезлов. Полетели молнии, разрывая небо раскатами грома и вызывая подмогу. Взрывы, удары, крики, крики, крики, они вспыхивали по кругу против часовой стрелки. Неистовая кровожадная тварь сметала всех гвардейцев, что попадались ей на пути. На поляну у лешего дуба выбежала трое гвардейцев. Каждый из них держал жезл Перуна. У каждого наготою имперское оружье. Я стоял от них в нескольких метрах, но никто из них меня не замечал. Артефакт Морако работал. А вот Сирен, она, как и Косея, видела меня. Сирены видят и чувствуют любые чары. Но если меня выдаст Сирен, и стоило мне только об этом подумать, как она сдала меня с потрохами. Один здесь, под дубом, я не раздумывая прыгнул и лёг на землю. Над головой со свистом пролетели пули. Одна ударила в плечо. Но мулет щит ослабил выстрел наполовину, и меня не ранило, а только прибойно жахнуло. Я попытался бросить в сторону гвардейцев ледяную мантию, но не успел. Один из гвардейцев направил в мою сторону громовой жезл и ударил. Я едва успел перекатиться и увернуться от молнии. Я запоздало понял, что артефакт Морако не слишком меня скрывает. Во время передвижения по довному снегу остаются следы, и гвардейцы точно знают, где я. В мою сторону градом посыпались выстрелы. Я попытался прикрыться дополнительным воздушным щитом и начал отступать в чащу леса, но мои чары оказались так слабы, что едва ли сдерживали атаки. И если бы не амулет-щит, я бы давно валялся, истекал кровью. Мне удалось запутать следы и уйти от обстрела. Я застыл между голых кустов, готовясь обернуться волком, но всё ещё сомневаясь, стоит ли это делать. Гвардейцы тем временем, простреливая пространство молниями, отдалялись от меня, а вокруг продолжали разноситься крики ужаса и боли. Он всё ещё здесь, обратился один из гвардейцев к Сирину. Она сердито смотрела прямо на меня, но почему-то межклыла. Нет, он убежал в лес. Наконец-то, нехотя сказала она, продолжая недовольно смотреть и всем своим видом демонстрируя, какое одолжение она мне делает. Но один из гвардейцев проследил за её взглядом, явно уловив эти неуверенные нотки в голосе, и шагнув в мою сторону, он не успел поднять жезл Перуна. Рядом миргнуло долговязое чёрное пятно, изловеще застыло за спинами гвардейцев. Первого упал на землю со свернутой шеей, второго пробило насквозь большая рукавурда и выдернуло сердце, швырнув его на снег. Третьего косой стиснул сзади, словно бы решил обнять. Послышался крик ужаса и боли, хруст костей, и пока гвардеец умирал, вурд впился в его горло и пил кровь. Сирен снова завизжала. Не нужно было этого делать. Зачем ты их убил? Зарал я на него, пытаясь перекричать пронзающий до мозга виск. "Ты не дал мне нормально поесть", невозмутимым тоном заявил Косей, отпуская обмякшее тело гвардейца. Оно безвольно опало на землю к стальной мёртвым сослуживцам. "Мне необходимо восстановить силы. Ты мог их просто починить. А ты мог использовать желание, и они бы остались живы, но ты предпочёл оставить его для себя". Косее холодно, и одновременно саркастически улыбнулся, затем поднял глаза на Сирину. Вини лучше её. Это она всех сюда созвала, и ведь знала, что я их убью, трусливая дрянь, и всё равно это сделала. Я же просто подчинялся своим инстинктам. Сирин не могла слышать наш ментальный разговор, но всё же что-то почувствовала. Она резко прекратила верещать и, спрахнув, с яростью набросилась на косее И впилась когтями в его лицо. Странное, жуткое это было зрелище. Она била, неистово царапала, выдирая глаза, сдирая клочки кожи с его лица. А Кощей стоял неподвижно, не шевелясь, словно бы ничего ровным счётом не происходило. "Прекрати", крикнул я. "Мы не собирались тебя убивать. Перестань это делать". Сирин разъяренно сверкнула золотыми глазами и упорхнула обратно на леший дуб, боязливо таращась на Кощея. явно ожидая от него ответного удара, но Вурд даже не подумал нападать, а продолжил стоять неподвижно. Его лицо было жутко изуродовано, но недолго. Тяжело устало вздохнув, он поправил вывалившийся глаз, засунув его обратно в глазницу. Вторая, пустая, с разодранным веком глазница в долю секунды налилась, заплыла, отрастила новое веко, под которым наверняка начал вырастать новый глаз. В мгновение ока заживали раны на лице и шее Вурда. Кожа, свисавшая лоскутами, быстро засыхала, рассыпалась прахом. Раны превращались в шрамы и затягивались. Берёзовый глаз всё ещё не вернулся в прежнее состояние, но уже выглядывал из-под припухшего века. И вот не прошло и минуты, как Косей стоял передо мной, словно бы ничего не произошло, и только кровь на лице и одежде напоминала о том, что он был ранен. Косей жутко улыбнулся, повернув лицо к Сирину и повторил: "Тросливая никчёмная дрянь". Ты убил всех до единого? спросил я, понимая, что всё равно исправить уже ничего не смогу. Я самого сюда привёл. Нет, не всех. Некоторых подчинил и отправил выполнять моё поручение, заявил Вурд, вытянул из нагрудного кармана одного из убитых гвардейцев белый платок и принялся вытирать кровь. Что за поручение? Не ожидая от косея ничего хорошего, спросил я. Решил сделать что-то хорошее, чтобы восстановить равновесие. Его лицо приобрело по-детски загадовчическое выражение, но отвечать прямо он явно не собирался. Я зло выдохнул и направился к сугробу, под которым находилась могила Инис. Пора с этим покончить, скоро император пригонит сюда целое войско, и едва ли мне хотелось, чтобы Косей их отправил к процам. Но стоило мне приблизиться, как Сирен тут же преградила мне путь. "С чего ты решил, что позволю тебе это сделать?" угрожающе спросила она и снова покосилась на Вурда. Её же, похоже, её страх только забавлял. Он не тронет тебя, сказал я. Косей снова жутко улыбнулся, растянув большой рот и обнажив крупные зубы, но ничего не сказал, а продолжил вытирать кровь с рук и лица. Почему, Почему ты, ты её не, не убил? Прежде чем продолжить, я должен был убедиться, что Косей не сделает это сейчас, пока я пытаюсь освободить Сирена. Но он не ответил, печально взглянул на меня и продолжил вытирать руки теперь уже снегом, а не платком. Ты, Ты тоже, тоже опасаешься, опасаешься гнева светлых богов? Унезапно пришедшая догадка удивила меня. Только дурак не меня опасается гнева богов, богов ответил он. Сирен продолжала перекрывать мне путь, переводя опасливый взгляд с меня на Косея. Как и обещал, я освобожу тебя, сказал я ей. Сирен испуганно встряпенулась и хотела было снова упорхнуть на дуб, но лишь взмахнула крыльями и, передумав, осталась стоять. Я наклонился Поднял тонкую цепочку, обвивавшую большую птичью ногу, потянул, проверяя на прочность. Цепь, хотя оно и так было ясно, оказалась магическая, и разорвать при всём желании у меня бы её не вышло. Я сукором сгрюнул на бледное от страха девичее лицо сирена. Не обязательно было поднимать тревогу. Мы бы не причинили тебе вреда. Я бы просто тебя отпустил, и все бы остались живы. Она злососюдлилась и сердито скинула голову, всем своим видом выражая, что ей плевать на мои слова. Не думал, что священные птицы такие безсердечные, я покачал головой. С чего бы мне жалеть кого-то из людей? Ни меня, ни мой народ вы не пожалели. Мне жаль, но не все люди такие. Раньше люди нас почитали и знали, что мы священны, что боги нарекли нас вестниками смерти и жизни, с обидой и злостью сказала она. Потом же люди возгордились, решили, что мы должны служить им, моим братьям и сёстрам пришлось покинуть большой материк и поселиться подальше от вас. Вам запретили нас убивать, и вы решили, что вправе нас невольно тямучить. Это несправедливо, согласился я. А сейчас позволь мне тебя отпустить. Ты не сможешь, это чародейская цепь. Сирен печально окинула взглядом браслет на лапе. Я вижу твою силу. И тебе не хватит чар, чтобы освободить меня. А если я скажу, что у меня есть мёртвая Ойра, она разрушит чары. Силенс недоверчиво надежда уставилась на меня. Я достал из запазухи подпространственный карман и извлёк оттуда пузырёк с мёртвой Ойрой. Вопросительно взглянул на Косея и мысленно спросил: "Много Тоже нам нужно, на что чтобы оживить Инис?" Он скептично поджал рот. "Не, не, знаю. не знаю, может быть и этого не хватит. Если пожелаешь, я разорву цепь" И это будет твоё последнее желание. Чары на тебя не действуют? Проигнорировал я очередную его попытку склонить меня к желанию, а заодно и решил узнать давно беспокоящий меня вопрос. Нет, абсолютно не действует. Ни ментальный, ни тёмный, ни стихийный. Если хочешь, можешь попробовать. Пробовать я, конечно же, не стал, как и использовать последнее желание. О чём вы там договариваетесь? Нахмурилась Сирин. Я вижу, что вы общаетесь мысленно. Может, договариваетесь, как меня убить? Так знаете, если пожелаю, вмик убью тебя, а его сиди насеклась, так и не придумав, чем пригрозить косею. Нет, мы не желаем тебе смерти. Я же сказал. Я неодобрительно покачал головой, открыл пузырёк с мёртвой ойрой и осторожно капнул чёрную тягучую жидкость на одно из звеньев цепи. Невооружённым глазом невозможно было что-то заметить. Для металла, из которого была изготовлена цепь, мёртвая ойора не принесла никакого вреда. Мёртвая ойора вообще никак не действует на неживое. Его с её помощью можно было разве что восстановить, а вот чары она уничтожала. И там, где капля упала на цепь, магической защиты больше не было. Увидев это, Сирина Шараша науставилась на меня, словно бы не верила своим глазам, затем неуверенно попятилась и резко взмыла в небо. Цепь из-за силы натяжения тут же разорвалась. Асирин даже не подумал благодарить или прощаться, стремительно унеслась прочь, словно бы за ней кто-то гнался. Я бросился откапывать Инис. Времени оставалось в обрез. Помимо гвардейцев и чародеев в запретном лесу ещё были и смотрители за животными, или попросту лесники. Они наверняка уже доложили в Китежграт о вторжении. У нас есть не больше часа. Моя чародейская сила практически иссякла, и использовать силу земли я не мог, откапывать же руками сугроб Опасли замершую землю слишком долго, я поднял глаза на Кассея, который всё это время преспокойно наблюдал за происходящим со стороны. Может, поможешь? Нам нужно торопиться. торопиться. Тебе я нужно торопиться. Я никуда, никуда не, не спешу, у, у меня, меня впереди целая вечность, вечность. ответил мне Вурт, не давая понять, будет он мне помогать или нет. И я мысленно выругался и продолжил разгребать снег, а после и земли руками. Благана ещё не успела слежаться и была мягкой. Но неожиданно в голове снова раздался голос Касея. "Отойди". Я поднял глаза. Передо мной стояли два лесника с лопатами. Они таращили перед собой стеклянные глаза, и стоило мне только отодвинуться от ямы, как они принялись усердно копать. Касей довольно улыбался, наблюдая за этим, потом сказал: "В твоих мыслях я прочёл, что ты не собираешься загадывать желание так быстро, как мне бы этого хотелось". Я кивнул в подтверждение его слов. Что ж, я подожду. Я готов принять то желание, с которым ты уже определился. Оно совпадает с моими планами и понравится Тиврату. С твоими планами? Ты собираешься вернуться к прежней идее о захвате мира? О, нет. Это всё в прошлом. Больше мне это не интересно. Я буду служить Сэтиврату. За это он дарует мне истинное бессмертие. Иастану Бога, но тебя это не должно беспокоить. Почему не должно? Ты сказал, что в мир придёт тьма. Разве это не должно меня беспокоить? Да, она очень скоро придёт, довольно заулыбался Косей, словно бы я только что отвесил ему комплимент. Но тебе не стоит переживать. Эта тьма защитит твою семью и твой род, может быть, даже прославит его. Что ты имеешь в виду? нахмурился я. Я и так тебе уже рассказал слишком много. Не бери в голову Ярослав. Ты выбрал свой путь, иму и следуй. Слова Косея задачили меня, но он мне ясно дал понять, что больше ответов на свои вопросы мне не получить от него. Ины закопали не слишком глубоко, и уже через полчаса загипнотизированные лесники извлекли наружу сколоченные из грубых необтёсанных досок гроб. Если бы Ина сожила, такой бы её точно не сдержал Но император наверняка был уверен, что ей никогда не выбраться отсюда. "Давай начнём", сказал Косей, молниеносно оказавшись у ящика, и одним движением сорвал крышку с гроба. Сначала я не поверил своим глазам. Передо мной был кто угодно, но никак не красавица Инис. Тощий, высохший старушечий труп, впалые щёки, костлявые пальцы, выступающие кости под серые фиолетовых трупных пятнах кожи. И только красивые чёрные волосы и красное платье, которые я уже видел на ней, выдавали в ней графиню Фонберг. Я знал, что без крови Вурды быстро стареют и становятся похожими на мертвецов, но не думал, что они высыхают так быстро. "Давай мёртвую ойру", велел Коси, требуя тена протянув мне руку. Я отдал ему пузырёк. "Мёртвая ойра нейтрализует действие яда, который она приняла", пояснил мне Вурд. Затем пальцами раскрыл рот графини, показались неожиданно красивые белые зубки. Коссей влил ей в рот весь пузырёк с мёртвой оирой. "Теперь живую", потребовал Коссей, протянув руку и даже не взглянув на меня. Я достал из-под пространственного кармана второй пузырёк, и его Коссей тоже влил ей в рот. Мне показалось, что я услышал вздох. Коссей тем временем вытащил нож из кармана близстоящего лесника и полоснул себя по ладони. Он сжал кулак, занеся над Артоминес. Несколько капель крови упали ей в рот. Вурд ещё раз порезал запястье, которое за те несколько секунд уже успело полностью зажить, и снова дал свою кровь в графине. Следом Вурд начертил несколько тёмных рун в воздухе над головой Инес, над сердцем и животом. И его губы беззвучно шевелились. Руны вспыхнули сильнее, сначала алым, затем чёрным, а после упали на Инес, будто бы растворившись в ней. Теперь стало понятно, что без вурда, о котором сказала Инис, сам бы я не смог её оживить. Это под силу только тем, кто владел магией крови. Инис судорожно вздохнула, костлявая грудь тяжело поднялась и опала. Послышался стон. Процесс оживления начался. Её тело начало наливаться, очень быстро исчезли пятна и морщины. Кожа стала красивой и эластичной, как прежде. С каждой секундой она уже всё меньше походила на старушечий труп. Пропал серый землинистый оттенок кожи, став привычным благородно бледным, налились кровью сине-чёрные губы. Но несмотря на то, что она больше не походила на труп, она всё ещё выглядела болезненно худой. Идрис распахнула глаза, испуганно уставив взгляд в небо, словно бы пробуждение данио оказалось большой неожиданностью. Медленно она поднялась и села в гробу. Наши взгляды встретились. Графиня слабо улыбнулась и одними губами произнесла: "Спасибо". А затем Ина увидела Косея. Сначала она в замешательстве разглядывала его, но следом в её взгляде отразился неимоверный ужас. Она была дёрнулась, желая вскочить, но Косей положил ей руку на голову, и глаза Ины смикостью клянели. Что ты делаешь? Зачем ты её гипнотизируешь? Прекрати, велел я. Успокойся, я её не подчиняю. Мы просто немного пообщаемся, улыбнулся Косей, даже не взглянув на меня. Какое-то время Инес старачила на Косея неподвижный и попрежнему полный ужаса взгляд. Затем по застывшему лицу потекли крупные слёзы. Косей резко отнял руку от её головы, а Инес заторможенно вышла из гроба и рухнула на колени перед Косеем. Прости меня, повелитель, прости, я не знала, я не могла знать, взмолилась она. Эта странная картина невольно заставила почувствовать себя неловко, словно бы я стал свидетелем чего-то слишком интимного. Не даже думать не хотелось, почему Ина просила прощения у Косея и называла его повелителем. А он тем временем снежностью угладил Иныс по голове, успокаивал и бормотал что-то на старославянском. "Табе надоисты, ты слабка". Ласково проговорил Косей, и когда Ина подняла на него полные слёз глаза, он указал ей взглядом и мягко подтолкнул к загипнотизированным лесникам. И та быстро успокоилась. Благодарно, посги благоговейно посмотрел на древнего Вурда, улыбнулась, кивнула и рывком бросилась на близстоящего лесника, впившись ему в шею. Ей нужно восстановить силы, пояснил Касье, остановив меня, когда услышал, как я в очередной раз зло выругался. Но только я хотел остановить Инис, не дать ей осушить лесника полностью, как вдалеке заслышался рёв приближающихся монолётов. Вот и помощь подоспела. Нам пора было уходить. Инас я буквально силой оторвал от мужчины. Взгляд у неё был безумный и голодный, но ещё одной невидной смерти я не собирался допускать. Нам нужно уходить. Чеканя каждое слово, сказал я ей, протянув сапог. Она, не понимающе качнула головой, затем взяла сапог. Тебе, Тебе тоже нужно, нужно уходить, уходить. Мысленно сказал я Косею, оглянувшись на него. А «Обо, обо мне можешь не переживать. Не переживать Грустно улыбнулся он. Уходите. До, До скорой встречи. Куда мы? Наконец немного придя в себя, спросила Инес, торопливо натягивая левый сапог. Я к тому времени уже был в правом. В органа, ответил я. Нам нужно перенестись в вороново гнездо. Инес не стала задавать лишних вопросов, из готовностью кивнула, взяв меня за руку. Прежде чем закрыть глаза и представить вороново гнездо, я в последний раз взглянул туда, где стоял копей. Но от него уже и след простыл. Солнце катилось закату. Мы с сына сидели в полуразрушенной хижине, которая осталась после романского табора. В этой хижине умерла бабка Фрайда. Передыны стоял её распахнутый сундук, она скрупулёзно перебирала его содержимое, словно бы проверяла, что пропало, а что нет. Я сидел в углу на соломенном тюфяке, и передо мной стоял активированный шар памяти. Я уже закончил запись и выключил шар. Ина всё это время вела себя тихо и не смела перебивать, пока я записывал. И поняв, что я закончил, повернулась. Мне очень жаль, что так произошло, с сожалением произнесла она. Сочувствую твоей утрате. Я промолчал, протянул ей шар и сказал: "Когда придёт время, ты мне его вернёшь". Инес с готовностью кивнула. Весь план отыдома с ней обсудили уже несколько раз. Я вернул ей сапоги, артефакт Морока, помешкал, не зная возвращать ли под пространственный карман. Но Инес просто выдернула его из моих рук. Нет уж я Содержимое сундука мне нужно куда-то сложить. Мы договорились, тебе остаётся только дух Косея. Я не стал возражать, хотя и хотелось оставить карман себе. И сосуд, в котором хранилась душа, я закопал в яму, в которой недавно прятал сундук Инес. Графиня торопливо принялась перекладывать артефакты и пузырьки с зельями в карман. Надела на шею артефакт Морока, вопросительно взглянула, почувствовав мой пристальный взгляд. Значит, отправишься в Митрополию? спросил я. Я должна найти Якоба. Вурды должны объединиться. Такова воля повелителя. Почему ты завёш его так? Что происходило между вами в запретном лесу? Тебе не понять, яр, мотнула она головой, но увидев, что такой ответ меня не устроил, пояснила. Коссей про родитель Вурд. Он пусть и не косвен мой создатель. Вурды сделали ошибку, предав его. Он мне всё показал. Коссей собирается развязать войну? Нет. Инес покосилась на меня, словно бы сомневалась, стоит ли говорить, и всё же сказала: Скорее всё изменится. Для начала мы должны предотвратить катастрофу и не позволить Митрополии взорвать вулкан. А дальше? Дальше. Инес о задаче науставилась перед собой, какое-то время медлила, потом ответила: Это не твоя война, Ярослав. Тебе и твоей семье больше не будет ничего угрожать, если всё пойдёт по плану. Почему и ты и Косей говорите загадками? Что значит моей семье ничего не будет угрожать? По какому плану? Ещё рано, ина сгрустно улыбнулась. Стало ясно, что больше она не скажет ни слова. Графиня выгребла остатки артефактов из сундука, и бросила горсть в подпространственный карман, хлопнула крышкой, закрыв его, спрятала тканевый чёрный мешочек в лив платье, а после подняла на меня полный решимости взгляд. "Готов?" спросила она. Я кивнул. "Я не смогу стереть все воспоминания обо мне." Коснувшись холодными пальцами висков, сказала Инес: "Я понимаю, но ты должна стереть любую информацию о Якабе, пещере Кассе, артефактах, а главное о том, что император убил моих родителей в прошлом. И ещё, прежде чем ты покинешь Славию, я хочу тебя попросить кое о чём". Инес вопросительно вскинула брови. "За твое освобождение ты обещала убить императора, но теперь этого не требуется. Ты должна убить другого человека. Инес закатила глаза. Это явно не входило в её планы. Ты мне должна, настойчиво произнёс я излюбленную фразу Инес. Хорошо, я это сделаю для тебя, но не потому, что должна, она ласково улыбнулась, погладила меня по щеке тыльной стороной ладони. Я хочу, чтобы у тебя и твоей семьи всё было хорошо. Без предупреждения Инес вторглась в мой разум. Я не сопротивлялся, позволяя ей это делать. Графиня была очень сильна в ментальной магии. Но далеко не так сильна, как кощей. Я чувствовал, какие она воспоминания вырывает из моего сознания, ощущал это практически физически. Это было больно, словно бы кто-то вырезал их из разума раскалённым ножом. От некоторых было избавляться особенно тяжело, а тех, которые и без того вызывали во мне душевную боль. Но когда Инас их забирала, мне становилось легче. Когда она добралась до воспоминания о смерти отца, что-то во мне запротивилось, уцепилось в них мёртвой хваткой, не желая отдавать. Так надо, Ярослав. Послышался нежный, успокаивающий голос графини, и я сдался. Последними Ина забрала воспоминания об императоре и о том, что она приходила ко мне призраком. А затем я провалился вотьму, где не было ни боли, ни горя, ничего, что ещё мгновение назад терзало мою душу. Я просто уснул сладко и беззаботно, как получается только в детстве. Конец третьей книги. Текст читал Алексей Семёнов.